Глава двадцать седьмая. «Они же любят друг друга!» — взвелась Эля. «По-настоящему!» Я молча слушала медсестру. Насте повезло. Девочка не могла найти лучшую кандидатуру для помощи в любовных делах. Элечка мечтает выйти замуж. Она очень романтичная девушка. Слово «любовь» для нее далеко не пустой звук. «На территории есть оранжерея», — сообщила медсестра. «Обычно она заперта, пациентов туда не пускают. Но ключ никто не прячет». Он на ресепшн висит. Понятно, пробормотала я, а Эля всё трещала без умолку. Они с Настей договорились так: девушка приедет на следующий день вечером попозже, Эля уже уйдёт с работы, но ради Насти вернётся. Благо ей от дома до клиники всего пару шагов. Даст Настеньке ключ от оранжереи, шипнёт Ване, что любимая ждёт его в стеклянном павильончике. После отбоя в VIP-отделении остаются лишь дежурный врач и медсестра. В коридоре на посту никто в позднее время не сидит. Медики наслаждаются в ординаторской просмотром телепрограмм. Клиника неврозов низкорапомочная больница. Пациенты здесь по ночам спят, и никого с улицы в тяжёлом состоянии сюда внезапно не привозят. Единственная засада администратор у входа. Но Эйля знала, что он вечером может отойти в комнату отдыха, и надеялась, что у неё получится осуществить задуманное. Так и вышло. Инне Курсыковой не было за стойкой, Элечка незаметно взяла ключи, потом сходила за Ваней, тот, кстати, весьма удивился визиту Насти. Медсестра машинально отметила и запомнила его реакцию, отвела парочку в зимний сад и сказала: "Пообщайтесь, а потом звякните мне. Я приду и верну связку на место". Но случилось непредвиденное. Курсыкова зачем-то полезла в шкафчик с ключами, увидела, что крючок с табличкой "Ранжерия" пуст. И не поленилась отправиться в парк, чтобы проверить, не торчат ли ключи в двери стеклянного павильона. Там на диване мирно болтала парочка. Ваня ел кекс, который специально для него испекла Настя. Почему-то именно домашняя выпечка взбесила Корсакову до невменяемости. Инна вызвала охрану и Бориса Павловича. Ваню под конвоем отвели в палату, позвонили его отцу. Настю задержали. Лавров примчался и устроил ей допрос. Анастасия тут же сдала Элю. Несмотря на позднее время, Николай Петрович увёз сына домой. Настя сидела в комнате охраны до появления Юлии, которая передали дочь с рук на руки. Элю на следующее утро не допустили к работе, уволили в одночасье. Я смотрела на медсестру. Иван, сидя со мной на кухне в домике Маи Михайловны, словом не обмолвился о близких отношениях с Настей. И у него был сотовый, Николаева прислала на него смс-ку, он мне её показывал. Почему Настя сказала Эле об отсутствии у Вани телефона? И по какой причине они с Ваней не звонили друг другу, не переписывались? Старшая медсестра Роза упомянула в разговоре со мной на парковке, что Ваню забрали из клиники, но не изложила никаких подробностей. Да и понятно почему – Наверняка дежурившие в те сутки женщине строго-настрого приказали молчать о визите Насти и последовавшем скандале. Принцип невынесения ссоры из избы свято соблюдается в частных учреждениях. "Эй, ты меня слушаешь?" громко спросила Эля. Я невольно вздрогнула. "Конечно". Эля продолжала ругать Бориса Павловича, я механично кивала в такт её словам, почти не слушая. Мне уже было ясно: собеседница Никак не может быть тем человеком, которого Николай Петрович Лавров послал украсть собранные моей Михайловной документы из тайника в секретере, а потом утащить мое iPad. Лавров должен очень доверять своему помощнику или помощнице, скорее всего, тот или та, его верный друг, а Эля таковым точно не является. Более того, глупенькая девушка здорово разозлила хирурга, когда организовала влюблённые парочки свидание. Нет, ведь сестра не шарила ни в кабинете, ни на кухне в коттедже Николаевой. Я ошиблась, предположив, что домик тайно посетила именно она. Тогда кто? Необходимо побыстрее свернуть беседу с лучшей подругой и позвонить Татьяне Волошиной, женщине, которая обвинила Лаврова в смерти его первой жены. Вот только Эля явно не собиралась покидать кафе. Ну да, ведь торопиться глупышки в связи с уwalнением из клиники некуда. Надо придумать причину, по которой мне необходимо срочно уйти. И тут у меня в сумке запел мобильный. Как дела? спросил Феликс. Чем занята? Прекрасно, намного громче, чем надо, откликнулась я. Отлично, помню о нашей встрече. Мы договаривались о свидании? удивился Маневин. Конечно, Феликс Жаннович, перебила я его. Не беспокойтесь, я никогда не опаздываю, уже мчусь на всех парах. Куда, растерялся Маневин. Но я быстро отсоединилась, запихнула мобильник в сумку, поманила официантку и, не обращая внимания на вновь зазвонивший телефон, сказала ей: "Извинди, я спешу на совещание, шеф нервничает, сейчас расплачусь и побегу". Положив на блюдечко деньги и помахав медсестре рукой, я выскочила из кафе, вытащила трубку и укоризненно произнесла: "Так нельзя, если я несу чушь, ты должен подыграть мне". Что происходит? по любопытствул Феликс. Объясню потом, ответила я, торопясь к машине. Приличной встречи. Мы же сегодня хотели вместе пообедать. В 6:00, спросил Маневин. Идёт, согласилась я. В Рагу, неподалёку от Белорусского вокзала. Там вкусно готовят, не хуже, чем в Париже в моей обожаемой Екабинке. Договорились, обрадовался Феликс. Я быстро нажала на экран и набрала нужный номер. Сначала заиграла тихая музыка. потом послышался гул голосов и звонка. Алло. Можно Татьяну? Слушаю, сказала женщина. Я постаралась придать голосу официальности. Гражданка Волошина? Да, встревожилась собеседница. А вы кто? Благодаря Лене Брагиной я знала, что Татьяна в момент обращения в милицию с обвинением в адрес Лаврова работала врачом в бассейне Лира и подумала, что она совсем не разбирается в том, Как ведут следствие? Кто это? надрывалась Волошина. Начальник отдела пересмотра дел, полковник полиции Дарья Васильева, гаркнула я. "Ой!" вырвалось из трубки. "Что случилось? Авария? Миша ранен?" "Все живы. Я работаю не в ГАИ, а в другой структуре. Вы когда-то обращались в милицию с заявлением по поводу убийства Натали Лпсовой". Волошина ответила не сразу, она шумно задышала, потом с неприкрытым удивлением отозвалась: Это ж когда было. Больше 10 лет прошло, а вы только сейчас спохватились? Ну и оперативность. Следователь, занимавшийся суицидом пару месяцев назад, был пойман на взятке, заявила я. Теперь все его дела подлежат пересмотру. Правда? Обалдеть, поразилась Волошина. Это ж огромная работа. Да, задача перед нами стоит трудная, согласилась я. Но таков закон. Мне надо задать вам пару вопросов. Ну раз надо, то ладно, протянула она. Но я сегодня никуда отойти не могу, дежурю в бассейне. В лире продемонстрировал я свою осведомлённость. "Да, откуда вы знаете?" удивилась собеседница, хотя глупый вопрос. "У меня дежурство до полуночи. Фитнес-клуб закрывается поздно", я обрадовалась. "Полагаю, у вас не очень много пациентов. Один человек в месяц", засмеялась Волошина. Если я подъеду через час, мы сможем побеседовать в вашем кабинете. Подкатывайте в любое время до 23. Рабочая комната Волошиной оказалась крохотной, в ней едва уместились стол, узенькая кушетка и два стула. Присаживайтесь, пожалуйста, предложила она. Вы такая худенькая, я представляла себе начальника отдела полиции другим. Мы же подобная огромная тётка в бронежилете и с пистолетом в зубах, улыбнулась я. В нашей структуре служит много женщин, и они, как правило, элегантно выглядят. Татьяна покраснела и решила сменить тему. Вот уж не предполагала, что при аресте следователи производятся проверка всей его работы. Я молча села на жёсткий стул. Понятия не имею, существует ли подобная практика в России, а вот в американских криминальных сериалах частенько упоминают о комиссиях, которые вынуждены после ареста грязных копов изучать их дела. Хорошо, что Волошина врач, а не юрист. Она сразу поверила в мою беззастенчивую ложь. И она, конечно же, не попросит полковника предъявить документы, подтверждающие её полномочия. Наши люди на редкость безбеспечны. Почему-то никогда ни у кого не проверяют служебные удостоверения. А ведь сегодня на рынке можно купить какие угодно корочки, хоть книжечку, в которой будет указана должность президент земного шара. Волошина положила руку на стол, И выжидательно взглянула на меня, и я решила без длительной подготовки хватать кота за шкирку. Почему вы обвинили Николая Лаврова в убийстве Натали Псовой? У вас имелись доказательства его преступного умысла? Татьяна опустила голову. Да нет, просто погоречилось. Мы с Натой дружили с детства, ходили в один класс. Я после смерти мамы у Псовых гневала и ночевала. Её родители Игорь Евгеньевич и Сонечка, все только так её мать звали, мне очень помогли. Псов занимал высокий пост, имел огромные связи, причём не только в мире медицины. И именно он устроил меня на учёбу в институт, и я оказалась в одной группе с Наташкой. Мы так радовались, что будем вместе, планировали потом и работать бок о бок. Помню наш самый первый учебный день. Все сидят в аудитории в белых халатах. Сейчас смешно говорить, но тогда я ощутила себя прямо профессором. Ещё ничего не знала, ух от ноги не отличала, но ведь нам не было форменной одежды врача. Волошина закинула ногу на ногу и предалась воспоминаниям. Я ей не мешала. Чем дольше человек говорит, тем больше шансов, что он разболтает то, о чём следовало бы промолчать. В первый же день занятий Наташа Псова встретила Николая Лаврова и влюбилась. Ната была симпатичной, веселой и легкой на подъем девушкой. Заводила институтских вечеринок, примой команды КВН-курса. Она одевалась лучше других, была не стеснена в средствах и могла всю группу повезти в кафе и оплатить счет. Дом родителей всегда был открыт для ее сокурсников. И мать, и отец Наташи радушно принимали друзей и дочери, а Новый год студенты всегда встречали на их даче. Причем праздник устраивали не в складчину, Наташа созывала ребят кабине на крытом столе. Вот только с учёбой у звезды курса дела не ладилось. Всем было понятно, Псован не очень-то хочет становиться врачом, её отправили в медувус родители, и теперь педагоги по разным причинам, в основном из уважения к Игорю Евгеньевичу, натягивают его до очереди троечки. Другую девушку беззастенчиво эксплуатировавшую любовь предков в институте бы разом подвергли остракизму. Но Наташа была такой милой, такой приветливой. И она откровенно говорила: "Сплю и вижу себя в театре". Но папа сказал: "Сначала получи серьёзное образование, а потом можешь корчить рожи на сцене". Только диплом вытадут, сразу кинусь на кастинг в мюзикл. Ни секундочки врачом работать не буду. Никто не сомневался, что Псову примут в труппу. При институте был студенческий самодеятельный коллектив. Там поставили оперетту и Наташа блистала в главной роли. Причем танцевала и пела так, что ректор вуза позвонил Игорю Евгеньевичу, своему другу, и сказал, «Зачем ребенка мучишь? Девочке медицина совсем не нужна. У тебя в семье Гурченко растет. Жалко, если загубишь талант». Но отец Псовой стоял на своем. Его дочь обязана стать дипломированным врачом. Ясное дело, за такой девушкой ухаживало много ребят. Но сердце Наты было отдано Николаю. Когда Наташа объявила родителям о своём желании выйти замуж за Лаврова, всегда и во всём поддерживавшей её дочь, папа с мамой встали на дыбы и категорически ответили нет. Ната устроила истерику, потом примчалась к Тане и потребовала: "Ступай к моим предкам, выясни, какая муха их укусила, а заодно объясни, я непременно стану Лавровой. Не хотят бедного зятя? Отлично. Мне их богатство без надобности. Пусть подавятся квартирой, машинами и деньгами. Волошина отправилась к Игорю Евгеньевичу с Сонечкой. Отец Наты высказал подруге-дочке все, что думал о Николае. Он сделал предложение нашей девочке не сразу. До этого морочил ей голову. Я слышал, как Наташенька в ванной плакала. Видел Колю не раз в нашем доме на вечеринках и обратил внимание, что особенно он мою дочь не выделял. А теперь, когда понял, что после окончания вуза уезжать из столицы придется, о страстных чувствах запел «Не нравится мне Лавров, не получит он Наташеньку». Таня изо всех сил старалась переубедить Игоря Евгеньевича и под конец произнесла «Наата очень серьезно настроена, она с Николаем не расстанется. Если любите дочь, соглашайтесь на свадьбу, иначе потеряете ее. Николай уедет работать в провинцию и увезет с собой жену». Аргумент сработал. Старшие псовы сменили гнев на милость, закатили шумное торжество, прописали Колю в своих хоромах. Потом Игорь Евгеньевич подарил молодой паре квартиру, тесть смирился с зятьем и даже стал испытывать к нему нечто вроде расположения, потому что под влиянием страстно преданного своей профессии Лаврова, Наташа забыла мечты об артистической карьере и стала всё чаще говорить, как интересно работать педиатром. Николай не давал поводов усомниться в своих чувствах к жене, но Пцов всё равно настоял на подписании совершенно несправедливого по отношению к зятью брачного контракта. К чести Николая надо сказать, он не глядя подмахнул бумагу и сказал: "Мне нужна только Наташа. Если её рядом не будет, о деньгах и квартире думать не стану". Волошина переменила позу и внимательно посмотрела на меня. Понимаете, Коля искренне любил Наташу до тех пор, пока у них не появился больной ребёнок. Рождение сына с тяжёлой патологией оказалось слишком суровым испытанием для него. Но первое время я считала Николая просто святым. Он самоотверженно пытался спасти Павлика, хотя всем вокруг и самому Лаврову было отлично известно, болезнь Гюнтера не лечится, это приговор. А потом Татьяна махнул рукой. Что потом? быстро переспросила я. Волошина сдвинула брови. Сейчас расскажу.